Часть первая. Глава первая. Всякую новую мысль он воспринимал как само совершенство. Я был до отвращения хорошим сладеньким мальчиком. Роберт Аппенгеймер. В первом десятилетии XX века наука раскрутила вторую американскую революцию: двигатель внутреннего сгорания, авиация. И множество других изобретений вскоре преобразили страну, в которой прежде главным средством транспорта служила лошадь. Технологические новинки быстро изменили быт простых людей. В этот же период известная лишь немногим группа ученых закладывала основы еще одной более фундаментальной революции. Физики-теоретики по всему миру начали менять наше представление о пространстве и времени. Французский физик Анри Беккерель в 1896 году открыл радиацию. Макс Планк, Мария Кюри, Пьер Кюри и другие пополнили знания о природе атома. И, наконец, в 1905 году Альберт Эйнштейн опубликовал свою специальную теорию относительности. Возникло ощущение, что стала другой сама Вселенная. По всему земному шару ученых славили как героев, обещающих вот-вот начать новый золотой век рациональности, процветания и миритократии. В Америке вызов старому порядку бросило движение за реформы. Тадор Рузвельт, используя Белый дом в качестве кафедры проповедника, доказывал, что качественное управление обществом в союзе с наукой и прикладной технологией способно вызвать к жизни новую эпоху просвещения и прогресса. Роберт Оппенгеймер пришел в этот окрыленный надеждами мир 22 апреля 1904 года. Он родился в семье первого и второго поколений немецких иммигрантов, стремившихся стать американцами. Хотя по этническому происхождению и культуре Оппенгеймеры были евреями, они не посещали ни одну из нью-йоркских синагог. Не отвергая еврейские корни, оппенгеймеры решили формировать свою идентичность в исключительно американской ветве иудаизма – обществе этической культуры, преклонявшемся перед рационализмом и светским гуманизмом прогрессивного типа. В то же время общество предлагало передовые методы решения трудностей, с которыми в Америке сталкивался любой иммигрант. В душе Роберта Оппенгеймера навсегда закрепилось двоякое отношение к своей еврейской идентичности. Как следует из названия общества, этическая культура являлась не религией, а образом жизни, поддерживающим социальную справедливость и отвергающим стремление к богатству и власти за чужой счет. Мальчик, который впоследствии станет основоположником ядерной эпохи, вырос в культурной среде, уважавший независимость мышления, Империческое познание и свобода мысли, по сути, те же ценности, что присущи науке. И все же по иронии судьбы жизнь Роберта Опенгеймера, посвященная социальной справедливости, рациональному началу и науке, стала метафорой массовой гибели от ядерного смерча. Отец Роберта, Юлиус Опенгеймер, родился двенадцатого мая тысяча восемьсот семьдесят первого года в немецком городе Ханау. на востоке от Франкфурта. Отец Юлиуса, Беньямин Пенхаса Пенгеймер, никогда не учившийся в школе крестьянин, торговавший зерном, вырос в деревенской лачуге, напоминавшей, как потом писал Роберт, германское средневековье. У Юлиуса имелись двое братьев и три сестры. В 1870 году двоюродные братья Беньямина, Зигфрид и Соломон Ротфельды, женившись и мигрировали в Нью-Йорк. Вместе с еще одним родственником Штерном эти два молодых человека основали компанию, импортировавшую подкладку для мужских костюмов. Компания процветала, успешно снабжая бурно растущую городскую торговлю готовой одеждой. В конце 80-х годов XIX -го века Ротфельды сообщили Беньямину Оппенгеймеру, что в компании найдется место и для его сыновей. Юлиус прибыл в Нью-Йорк весной 1888 года, через несколько лет после старшего брата Эмиля. Высокого, тощего, неуклюжего парня определили на склад сортировать ткань в рулонах. Хотя Юлиус не внес денег в капитал компании и не говорил ни слова по-английски, он был полон решимости выбиться в люди. Новый работник умел хорошо подбирать цвета и со временем приобрел репутацию. одного из самых сведущих суконщиков города. Эмилий Юлиус благополучно пережили кризис 1893 года. К началу 20 века Юлиус приобрел в фирме Ротфельдштерн и компания статус полноправного партнера. Одевался тоже по чину, в неизменную белую сорочку со стоячим воротничком, консервативный галстук и деловой костюм темной расцветки. Манеры изысканностью не уступали платью. По общему мнению Юлиус был приятным молодым человеком. Ваше обращение сразу же вызывает крайнюю степень доверия, писала его будущая жена в 1903 году, причем в лучшем, благородном смысле. К тридцатилетнему возрасту Юлиус, на удивление, хорошо говорил по-английски и без чьей-либо помощи приобрел широкие познания в американской и европейской истории. Будучи большим любителем искусства, По выходным дням он проводил свободное время в многочисленных арт-галереях. Вероятно, в одной из таких посещений его и представили молодой художнице Элле Фридман. Изысканно красивые брюнетки с тонкими, точенными чертами лица, выразительными серо-голубыми глазами и длинными черными ресницами, стройной фигурой и от рождения деформированной кистью правой руки. Чтобы скрыть изъян, Элла постоянно носила одежду с длинными рукавами и пару замшевых перчаток. Под перчаткой на правой руке скрывался незатейливый протез со искусственным большим пальцем на пружине. Юлиус влюбился в художницу. Семейство Фридманов происходило из баварских евреев и обосновалось в Балтиморе еще в сороковые годы XIX века. Элла родилась в 1869 году. Друг семьи однажды описал ее как краткую, изысканную, худую, довольно высокую, голубоглазую женщину, ужасно чувствительную, крайне вежливую, постоянно думающую о том, как лучше устроить жизнь других людей и сделать их счастливыми. В двадцатилетнем возрасте она год прожила в Париже, изучая искусство импрессионистов. После возвращения преподавала искусство в Барнхарбском колледже. Ко времени их встречи с Юлиусом Элла уже состоялась как художница, имела своих учеников и частную студию на крыше высотного жилого здания в Нью-Йорке. Все это мало напоминает образ женщины на рубеже веков, однако Элла была яркой личностью во многих отношениях. Ее церемонные, изысканные манеры при первой встрече производили на некоторых впечатление надменной холодности. Ее энергия и самодисциплина в студии и дома выглядили чрезмерными для дамы, не испытывающей недостатка в материальных удобствах. Юлиус боготворил жену, и она отвечала взаимностью на его любовь. За несколько дней до замужества она написала своему жениху следующие строки: Я так хочу, чтобы ты получил возможность вкусить жизнь в самом лучшем и полном смысле. Ты поможешь мне позаботиться о тебе. Забота о человеке, которого по-настоящему любишь, заключает в себе неописуемую сладость, которую не отнимет у меня даже самая долгая жизнь. Спокойной ночи, мой дорогой. Юлиус и Элла вступили в брак 23 марта 1903 года и переехали в каменный дом со строгонечным фронтоном по адресу 94 Западная улица, дом номер 250. Через год, в середине самой холодной за всю историю наблюдений весны, тридцати четырехлетняя Элла после тяжелой беременности родила сына. Юлиус заранее решил назвать первенца Робертом, однако в последний момент, согласно семейному преданию, решил добавить к имени инициал Дж. В метрике полное имя мальчика указано как Юлиус Роберт Оппенгеймер. что свидетельствует о присвоении ребенку имени отца, изменено на американский манер. На первый взгляд ничего особенного, если не учитывать, что присвоение ребенку имени живого родственника шло в разрез с еврейским обычаем. Как бы то ни было, все всегда звали мальчика Робертом. И что любопытно, сам он неизменно настаивал, что первый инициал его имени ничего не означает. Скорее всего, в доме Пенгеймеров Еврейским обычаям не придавали никакого значения. Вскоре после рождения Роберта Юлиус перевез семью в просторную квартиру на одиннадцатом этаже дома номер сто пятьдесят пять на Риверсайд Драйв, выходящую окнами на реку Гудзон и восемьдесят восьмую Западную улицу. Квартиру, занимавшую весь этаж, обставили лучшей европейской мебелью. За несколько лет амбенгеймеры собрали замечательную коллекцию подобранных Эллы Полотен постимпрессионистов и фавистов. К тому времени, когда Роберт вырос в молодого мужчину, в коллекцию входили картина 1901 года из голубого периода Пабла Пикассо «Мать и дитя», афорт Рембранта, картины Эдуарра Вьюиара, Андре де Рена и Пьера-Агюста Ренуара, три картины Винсента Ван Гога. Огороженное поле с восходящим солнцем, Сен-Реми, 1889 год. Первые шаги по работе Милля, Сен-Реми, 1889 год. И портрет Аделины Рову, Оверсаруаз, 1890. Занимали центральное место в гостиной, оклеенные золоченными обоями. Позднее семья приобрела рисунок Полли Сезана и картину Мариуса де Вламинка. Богатую коллекцию дополнил бюст французского скульптора Шарля Деспио. Оппенгеймеры потратили на произведение искусства целое состояние. Например, в 1926 году Юлиус заплатил за первые шаги Ван Гога 12 900 долларов. Примечание авторов. Элла управляла домашним хозяйством твердой рукой. Маленькому Роберту не раз приходилось слышать фразу «Институт, совершенство и целеустремленность. Три надомные горничные содержали квартиру в идеальной чистоте. За Робертом присматривала Ненька-католичка из Ирландии по имени Нелли Конолли. Потом гувернантка француженка, немного научившая его говорить по французски. А вот на немецком языке в семье не говорили. Мать плохо его знала, вспоминал Роберт, а мой отец не верил в его нужности. Немецкий язык Роберт выучил уже в школе. В выходные дни семья каталась по сельским дорогам в покарте, управляемом шофером в серой форме. Когда Роберту исполнилось одиннадцать или двенадцать лет, Юлиус купил летний дом приличных размеров в Бэйшор на острове Лонг-Айленд, где его сын учился ходить под парусом. У причала чуть пониже дома стояла двенадцатиметровая парусная яхта, которую Юлиус назвал Лереллея, роскошное судно, оснащенное всеми удобствами. Жизнь у залива была прекрасна, впоследствии вспоминал брат Роберта Френк. Семь акров, большой огород и много-много цветов. Один из друзей семьи потом говорил: родители души не чаяли в Роберте. Он получал все, что хотел. Не будет ошибкой сказать, что он вырос в роскоши. Тем не менее ни один из друзей детства не считал его баловнем. Роберт был невероятно щедр в отношении денег и вещей, отзывался Гарольд Чарнис. Он отнюдь не был избалованным ребенком. К началу Первой мировой войны в Европе в 1914 году Юлиус Оппенгеймер стал преуспевающим бизнесменом. Его состояние оценивалось в несколько сотен тысяч долларов, что в пересчете на нынешние доллары делает его мультимиллионером. По всеобщим отзывам, брак четы Оппенгеймеров был основан на любви. И все же друзья Роберта всегда удивляло совершенная непохожесть характеров его отца и матери. Он Юлиус был жизнерадостным немецким евреем. Вспоминал один из самых близких друзей Роберта Фрэнсис Фергюсон. Невероятно обаятельным человеком. Я был удивлен, что мать Роберта вышла за него замуж. Таким открытым и смешливым он казался. И все-таки она его очень любила и прекрасно с ним обращалась. Они оба очень любили друг друга. Это был превосходный брак. Юлиус был экстравертом и обожал разговоры, любил искусство и музыку, считая героическую симфонию Бетховена одним из величайших шедевров. Друг семьи философ Джордж Буас впоследствии вспоминал, что Юлиусу была присуща тонкость восприятия обоих его сыновей. Буас считал отца Роберта одним из добрейших людей, которых он когда-либо встречал. Иногда к смущению детей Юлиус вдруг начинал распевать за обеденным столом, любил поспорить. Элла, наоборот, вела себя тихо и никогда не участвовала в шутливых пикеровках. Она, Элла, была очень утонченной личностью, сообщил еще один друг Роберта, известный писатель Пол Хорган. С очень приглушенной эмоциональностью и всегда вела себя за столом и в других местах с крайней изысканностью и приличием, однако оставалась грустной натурой. Через четыре года после рождения Роберта Элла родила еще одного сына – Льюиса Фрэнка Оппенгеймера. Однако младенец вскоре умер от стеноза привратника желудка – врожденной обструкции прохода между желудком и тонкой кишкой. От горя Элла выглядела еще более хрупкой. Роберт в детстве часто болел, отчего мать чрезмерно его опекала. Опасаясь микробов, она держала сына подальше от других детей. Ему не разрешалось покупать еду у разносчиков на улице. Вместо того, чтобы отправить его в парикмахерскую, парикмахера вызывали надом. Замкнутый по натуре и физически неразвитый Роберт провел раннее детство в уютном одиночестве маминого гнезда на Риверсайд-Драйв. Между матерью и сыном навсегда установились глубокие отношения. Элла поощряла в Роберте художника, и он писал пейзажи, но поступив в колледж, бросил живопись. Роберт боготворил мать. В то же время Элла умела настоять на своем. Эта женщина, вспоминал один друг семьи, никогда не позволяла говорить за столом о чем-либо неприятном. Роберт быстро сообразил, что материей не нравится знакомая отца из мира торговли и коммерции. Разумеется, большинство деловых партнеров Юлиуса были евреями в первом поколении. Элла давала сыну понять, что ее коробят от их навязчивости. Роберт больше других мальчишек рос, сколеблясь между строгими порядками матери и компанейскими замашками отца. Иногда он стыдился отцовской непосредственности и одновременно чувствовал себя виноватым за то, что испытывал стыд. Велеречивые и подчас шумные проявления гордости Юлиуса за своего сына страшно раздражали Роберта, вспоминает один друг детства. Уже повзрослев, Роберт подарил своему другу и бывшему учителю Герберту Смиту красивую гравюру со сцены из «Кариола» нашего Шекспира. Герой отрывал от себя руки матери. Смит не сомневался, что Роберт намекал, как трудной ему далась разлука со своей матерью. Когда ему было пять или шесть лет, Элла заставляла сына учиться игре на фортепиано, а Роберт послушно упражнялся каждый день, ненавидя это занятие всей душой. Прошло около года, и он заболел. Мать, как водится, заподозрила худшее — детский паралич. Ухаживая за сыном, она каждый день спрашивала, как он себя чувствует, пока Роберт однажды не глянул на нее с кровати и не пробурчал, как во время урока музыки. Элла сдалась, занятия фортепиано прекратились. В 1909 году, когда Роберту было всего пять лет, Юлиус взял его с собой в первое из четырех трансатлантических путешествий погостить у деда Беньямина в Германии. Отец и сын повторили воеждж два года спустя. К тому времени Беньямин ушел 1976 год, и все же дед произвел на внука неизгладимое впечатление. «Я понял», — вспоминал потом Роберт, «что одним из его любимых в жизни занятий было чтение». хотя он почти не учился в школе. Однажды, наблюдая, как Роберт играет в кубики, Беньямин решил подарить мальчику энциклопедию архитектуры. Дед также подарил ему совершенно обыкновенную коллекцию минералов — ящик с двумя десятками образцов с этикетками на немецком языке. «С этого момента, — вспоминал Роберт, — я, как это свойственно детям, превратился в азартного коллекционера». Вернувшись в Нью-Йорк, он уговорил отца взять его на охоту за минералами в Палисейдс. Вскоре в квартире на Реверсайд-Драйв негде было повернуться от образцов. Каждый камень был аккуратно помечен биркой с его научным названием. Юлиус поощрял затворническое хобби сына, подбрасывая ему книги по минералогии. Намного позже Роберт признался, что геологическое происхождение камней не вызывала у него интереса, его больше привлекали кристаллические структуры и поляризация света. В возрасте семи до двенадцати лет у Роберта были три домашних увлечения: минералогия, поэзия и конструирование из кубиков. Впоследствии он вспоминал, что тратил время на эти занятия не для того, чтобы заполнить одиночество или потому, что это было связано с его учёбой в школе, а просто так. В 12 лет он научился пользоваться семейной пишущей машинкой и переписывался с местными именитыми геологами о минеральных отложениях, которые исследовал в Центральном парке. Один из партнеров по переписке, не зная, что ему писал ребенок, порекомендовал принять Роберта в Нью-Йоркский клуб минерологов. Вскоре мальчик получил письмо с приглашением прочитать в клубе лекцию. Испугавшись перспективы выступления перед взрослыми, Роберт Умолял отца объяснить членам клуба, что они прислали письмо двенадцатилетнему мальчишке. Приятно удивленный Юлиус ободрил сына и убедил его принять приглашение. В назначенный вечер Роберт явился в клуб вместе с родителями, гордо представившими его полным именем как Юлиуса Роберта Опенгеймера. Опешившие геологи и любители коллекционеры минералов. Разхохотались, увидев на сцене подростка. Аратуру пришлось встать на деревянный ящик, в противном случае за трибуны был виден лишь вихорь жестких черных волос. Преодолевая застенчивость и неловкость, Роберт все же зачитал приготовленные заметки, сорвав бурные аплодисменты. Юлиус без колебаний поощрял взрослую увлечения сына. Отец и мать понимали, что в семье растет гений. «Они обожали его, переживали за него и берегли его», вспоминала двоюродная сестра Роберта, Бабетт Оппенгеймер. Ему давали любую возможность развивать свои наклонности, не торопя события. Как-то раз Юлиус подарил сыну профессиональный микроскоп, который быстро стал для него любимой игрушкой. «Мне кажется, что мой отец был одним из самых терпимых и человечных людей в мире», вспомнит Роберт через много лет. Прежде чем что-то сделать для человека, он всегда сначала позволял ему самому определиться, чего он хочет. Чего хотел Роберт, не трудно было угадать. С раннего возраста мальчик жил в мире книг и науки. Он был мечтателем, писал об этом Топпенгеймер. И его не развлекала суматошная жизнь сверстников. Его часто дразнили и высмеивали за непохожесть на других детей. Когда Роберт подрос, его ограниченный интерес к играм сверстников Временами тревожил даже мать. Я знаю, что она без особого успеха пыталась сделать меня похожим на других мальчиков, говорил он. В 1912 году, когда Роберту было восемь лет, Элла родила еще одного сына, Фрэнка Фридмана Оппенгеймера, и переключила основное внимание на новорожденного. Матела переехала в квартиру на Риверсайд-Драйв и некоторое время жила с семьей. Она умерла, когда Роберт достиг подросткового возраста. Восемилетняя разница в возрасте между братьями оставляла мало места для детского соперничества. Позже Роберт высказал мысль, что был для Френка не только старшим братом, но и за разницей в возрасте отцом. Френка в раннем детстве пестовали не меньше, а возможно и больше, чем Роберта. Если я чем-то увлекался, вспоминал Френк. то родители немедленно это предоставляли. Когда Фрэнк в старших классах заинтересовался Чосером, Юлиус купил сыну сборник произведений поэта, изданный в 1721 году. Стоило Фрэнку проявить интерес к игре на флейте, как родители наняли давать частные уроки одного из лучших флейтистов Америки – Жоржа Баррера. Обоих мальчиков нежели и баловали, однако некоторым тщеславием обзавелся только первенец Роберт. Я отплатил родителям за их уверенность во мне, развив в себе неприятный оплом, признался впоследствии Роберт, который, я убежден, отталкивал как детей, так и взрослых, имевших оплошность, вступить со мной в контакт. В сентябре 1911 года, вскоре после возвращения из второй поездки к деду Беньямину в Германию, Роберт поступил в единственную в своем роде частную школу. За несколько лет до этого Юлиус стал активным участником Общества этической культуры. Церемонию бракосочетания между ним и Эллой проводил доктор Феликс Адлер, основатель и руководитель Общества, в котором Юлиус с 1907 года служил попечителем. То, что дети должны получить начальное и среднее образование в школе Общества, расположенной на Централ-Парк-Уэст, даже не обсуждалось. Девиз школы гласил: поступки, а не вера. Основанное в одна тысяча восемьсот семьдесят шестом году общество этической культуры прививало своим членам приверженность деятельности на благо общества и гуманизма. Человек должен быть в ответе за направленность своей жизни и судьбу. Будучи порождением американского реформистского иудаизма, этическая культура сама по себе не являлась религией и прекрасно устраивала. немецко-еврейскую верхушку среднего класса, большинство которой, как и оппенгеймеры, стремилось ассимилироваться в американское общество. Феликс Адлер с группой талантливых педагогов содействовали этому процессу и определенно оказали мощное влияние, как эмоциональное, так и интеллектуальное, на формирование психики Роберта Оппенгеймера. Феликс Адлер, сын Ребе Самуэла Адлера, иммигрировал в Нью-Йорк из Германии в 1857 году вместе с семьей в шестилетнем возрасте. Его отец, возглавлявший в Германии реформистское течение в иудаизме, стал раввином храма Эмануэль, крупнейшей конгрегации реформистов в Америке. Феликс мог запросто пойти по стопам отца, однако в молодости вернулся в Германию для учебы в университете и попал под влияние новых радикальных идей о единстве Бога. и ответственности человека перед обществом. Он читал труды Чарльза Дарвина, Карла Маркса и многих других немецких философов, в том числе Юлиуса Вильгаузена, отвергавшего традиционную веру в божественное происхождение Торы. Адлер вернулся в отцовскую синагогу Эммануэль в 1873 году и выступил с проповедью «Иудаизм будущего». «Чтобы выжить в современности», утверждал молодой Адлер, Иудаизм должен отбросить костный дух исключительности. Вместо того чтобы считать себя библейским избранным народом, евреи должны выделяться заботой о нуждах общества и действиями на благо трудящихся классов. Через три года Адлер увел за собой из иудейской общины храма Эмануэль около четырехсот прихожан. С помощью Джозефа Селегмана и других богатых дельцов евреев немецкого происхождения Он основал новое движение, которое назвал «этической культурой». Встречи, на которых выступал Адлер, проводились по воскресным утрам под органную музыку, но без молебнов и прочих религиозных церемоний. Начиная с 1910 года, в котором Роберту исполнилось шесть лет, собрания общества проходили в красивом здании по адресу 64-я Западная улица, дом 2. Юлиус Оппенгеймер присутствовал на церемонии открытия нового здания в 1910 году. Актовый зал был украшен дубовыми панелями ручной резьбы и прекрасными оконными витражами. На балконе был установлен орган фирмы Викс. В богато украшенный актовый зал приглашали выдающихся ораторов Дюбуа, Букера Вашингтона и других известных общественных деятелей. Общество и этическая культура было реформистским иудейским течением. Семена этого необычного движения были посеяны в процессе попыток элиты реформировать и интегрировать евреев из высшего класса в германское общество XIX века. Радикальные взгляды Адлера на еврейскую идентичность вызывали отклик у состоятельных еврейских бизнесменов Нью-Йорка именно потому, что эти люди все чаще сталкивались с волной антисемитизма. Захлестнувшее в XIX веке американское общество, организованная и институциональная дискриминация евреев была относительно новым явлением. Со времен войны за независимость, когда дейсты вроде Томаса Джефферсона требовали решительного отделения церкви от государства, отношения к американским евреям оставались довольно терпимым. Однако после биржевого краха 1873 года Настроения в Нью-Йорке начали меняться. Летом 1877 года, когда Джозефа Селегмана самого богатого и известного еврея германского происхождения в Нью-Йорке бесцеремонно не впустили в отель Гранд Юнион в Саратоге, еврейская община пришла в возмущение. В последующие годы перед евреями начали закрываться двери многих заведений. не только отелей, но также общественных клубов и частных подготовительных школ. Таким образом, в конце 70-х годов XIX века общество этической культуры Адлера своевременно предоставило еврейской общению Нью-Йорка средства для противостояния нарастающей нетерпимости. В философском плане этическая культура была также пронизана деизмом и республиканством, как и революционные принципы отцов-основателей. Если революция одна тысяча семьсот семьдесят шестого года привела к эмансипации американских евреев, то что могло быть лучшим ответом на ханжество христиан нативистов, как не стремление быть американцами и сторонниками республики больше самих американцев? Эта часть еврейской общины была готова предпринять дальнейшие шаги в направлении ассимиляции, но только в качестве деистов. Адлер считал концепцию еврейской нации анахронизмом. Он вскоре начал закладывать в фундаменту учреждения, позволявшего его сторонникам вести жизнь emancипированных евреев. Адлер утверждал, что ответ антисемитизму кроется в глобальном распространении интеллектуальной культуры. Примечательно, что Адлер критиковал сионизм за уход в обоссование. Сам сионизм служит сегодня примером стремления к отделению. Для Адлера будущее евреев находилось в Америке, а не в Палестине. «Я твердо направляю свой взгляд на проблески яркого утра над элегантскими и скалистыми горами, а не на свет вечера, каким бы нежным и прекрасным он ни был, застывший над холмами Иерусалима». Ради воплощения своего мировоззрения в реальность Адлер в 1880 году основал бесплатную школу для детей-рабочих, назвав ее «Школой трудового человека». Помимо обычных предметов, арифметики, истории и чтения, по настоянию Адлера школьники изучали основы искусства, драматургии, танца, а также приобретали технические навыки, способные пригодиться в обществе, переживающем период бурной индустриализации. Он верил, что в каждом ребенке заложен какой-нибудь талант. В тех, кто был лишен способностей к математике, мог открыться дар художника, создающего вещи своими руками. Для Адлера эта идея служила этическим зерном, и дело заключается в том, чтобы взрастить из него множество разнообразных талантов. В качестве цели декларировалось построение лучшего мира, и как следствие миссией школы была объявлена подготовка реформаторов. По мере становления школы она превратилась в витрину движения за прогрессивные педагогические реформы. Сама Адлер попал под влияние педагога и философа Джона Дьюи и его школы американского прагматизма. Хотя Адлер не был социалистом, его душу тронуло описание отчаянного положения промышленного рабочего класса, данное Марксом в «Капитале». Я не могу пряаться, писал он от вопросов, поднимаемых социализмом. По его убеждению, трудовые классы заслуживали справедливого вознаграждения. постоянной занятости и общественного уважения. «Рабочее движение», — писал он позже, — «это этическое движение, и я на его стороне душой и телом». Профсоюзные лидеры разделяли эти настроения. Сэмюэль Гомперс, глава Новой Американской Федерации Труда, состоял членом Нью-Йоркского общества этической культуры. По иронии судьбы, к 1890 году в школе училось так много детей, что Адлер был вынужден пополнять бюджет общества этической культуры, взаимаясь некоторых школьников плату за обучение. Многие элитные частные школы в это время закрывали двери перед евреями, и десятки зажиточных еврейских дельцов настойчиво просили принять своих детей в школу трудового человека. К 1895 году Адлер ввел в школе старшие классы и переименовал ее в школу этической культуры. Несколько десятилетий спустя ее переименовали еще раз – Филдстонскую школу. К моменту поступления в школу Роберта в 1911 году выходцы из семьи рабочих составляли всего 10 процентов учащихся. Тем не менее школа сохранила свой либеральный, социально ответственный подход. Сыновья и дочери преуспевающих медицинатов общества этической культуры впитывали в себя мысли о том, что им суждено реформировать мир и первыминести в массы этическое Евангелие нового времени. Роберт был лучшим учеником в классе. Излишне говорить, что политические пристрастия взрослого Роберта явно имеют свои корни в прогрессивном образовании, полученном в удивительной школе Феликса Адлера. В детский и школьный период формирования личности Роберта мальчика окружали наставники, считавшие себя поборниками нового мира. От начала века и до окончания Первой мировой войны члены общества этической культуры выступали агентами перемен по таким политизированным вопросам, как межрасовые отношения, права трудящихся, гражданские свободы и защита окружающей среды. Например, в 1909 году видные члены общества этической культуры доктор Генри Московиц, Джон Лавджой Эллиот, Анна Гаррин Спенсер и Уильям Солтер помогли основать Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения – NAACP. Доктор Московиц сыграл не менее важную роль в организации забастовок работников швейной промышленности, происходивших в 1909 году. С 1910 по 1915 год другие активисты движения основали национальное бюро защиты гражданских свобод, предшественника Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). Отвергая идею классовой борьбы, члены общества были прагматичными радикалами, готовыми сыграть активную роль в проведении общественных преобразований. Они считали, что новый мир нельзя построить без упорного труда, настойчивости и политической организации. В 1921 году, когда Роберт закончил школу этической культуры, Адлер призывал учащихся развивать этическое воображение и видеть вещи не такими, как они есть, а какими должны быть. Несколько десятилетий спустя одноклассница Роберта Дэйзи Ньюман вспоминала, Когда он сталкивался с трудностями из-за своего идеализма, я видела, что это было логическим следствием его превосходной образованности в области этики. Верный ученик Феликса Адлера и Джона Лавджоа Эллиота всегда поступает по совести, каким бы неразумным ни казался его выбор. Из письма Ньюмал Элис Эл Смит, 17 февраля 1977 года. Архив переписки Смит, собрание Шервина. Примечание авторов. Роберт прекрасно сознавал влияние Адлера не только на себя, но и на отца. Он без стеснения потрунивал над Юлиусом. В семнадцать лет Роберт сочинил стихотворение по случаю пятидесятилетия отца, в котором имелись следующие строки: и прибыв в Америку, проглотил доктора Адлера как нравственность, спрессованную в пелюлю. Подобно многим американцам немецкого происхождения, доктор Адлер был глубоко огорчён и раздираем противоречиями из-за того, что Америку втянули в Первую мировую войну. В отличие от другого известного члена общества этической культуры редактора журнала Nation Освальда Гаррисона Велларда, Адлер не был пацифистом. Когда немецкая подводная лодка потопила британский пассажирский лайнер Лузитания, Адлер поддержал оснащение американских торговых судов оружием. Выступая против вступления США в боевые действия, он тем не менее призвал своих последователей проявить безраздельную преданность Америке после того, как администрация Вудро Вильсона в апреле 1917 года объявила войну Германии. В то же время Адлер говорил, что не может считать Германию единственной виновницей войны. Как критик германской монархии, он приветствовал крах имперского господства и распад. Австро-Венгерской империи в конце войны. Но, как ярый противник колониализма, открыто осуждал лицемерный мирный договор победителей, лишь укрепивший Британскую и Французскую империи. Естественно, оппоненты немедленно обвинили его в прогерманских настроениях. В качестве попечителя общества и большого поклонника доктора Адлера Юлиус Оппенгеймер точно так же страдал от внутреннего конфликта по поводу войны в Европе, и своей немецко-американской идентичности. Сведения о том, как относился к войне юный Роберт, не сохранились. Однако школьным учителем у него был Джон Лавджой Эллиот, яростный критик вступления Америки в войну. Эллиот, родившийся в 1868 году в семье аболиционистов и вольнодумцев, стал популярной фигурой прогрессивного гуманистического движения Нью-Йорка. Высокие и мягкие в обращении Эллиот был прагматиком, реализующим принципы этической культуры Адлера на практике. Он построил один из лучших в стране благотворительных общественных центров Гудзонская гильдия в Челси, районе нью-йоркской бедноты. Являясь пожизненным членом попечительского совета АСЛУ, Эллиот отличался политическим и личным бесстрашием. Когда в 1938 году гитлеровская Гестапо арестовала в Вене двух австрийских руководителей Общества этической культуры, Эллиот в возрасте 70 лет отправился в Берлин и несколько месяцев добивался от Гестапо их освобождения. Заплатив взятку, он сумел вывести двух активистов из нацистской Германии. После смерти Эллиота в 1942 году исполнительный директор АСЛЮ Роджер Болдуэн в траурной речи назвал его «острым на язык святым», человеком, любившим людей так сильно, что не пренебрегал самыми скромными задачами, лишь бы помочь им. Именно этот «острый на язык святой» проводил еженедельные диалоги на уроках этики, на которых присутствовали братья-опенгеймеры. Несколькими годами позже, когда дети выросли, Эллиот написал их отцу. «Я не знаю, насколько сумел сблизиться с вашими парнями, но я рад, что у меня есть вы с ними». Эллиот преподавал этику на семинарах в стиле Сократа, на которых учащиеся обсуждали конкретные социально-политические вопросы. Знакомство с проблемами жизни было обязательным предметом для всех старшеклассников. Иногда он подбрасывал учащимся какую-нибудь личную нравственную дилемму. Например, если бы у них был выбор, Между работой учителя и лучше оплачиваемой работой на фабрике жевательной резинки Ригли, чему они отдали бы предпочтение? За время учебы в школе Роберт принимал участие в дискуссиях на такие горячие темы, как негритянская проблема, этика войны и мира, экономическое неравенство и суть половых отношений. В выпускном классе Роберт был вовлечен в широкую дискуссию о роли государства. В учебную программу входил краткий курс политической этики, включавший в себя этику верности и предательства. Он получил превосходное образование в области общественных и международных отношений, пустившее глубокие корни в его душе и через несколько десятков лет принесшее обильный урожай. «Я был до отвращения хорошим, сладеньким мальчиком», — вспоминал Роберт. В детстве жизнь не подготовила меня к тому, что мир полон жестокости и злобы. Обеспеченное домашнее существование не позволило ему остервенеть естественным органическим путем. Однако оно выработало внутреннюю твердость и физический стоицизм, о которых не подозревал даже сам Роберт. Тревожность, что сын слишком много сидит дома и проводит мало времени с детьми своего возраста, Юлиус решил отправить четырнадцатилетнего Роберта в летний лагерь. Для большинства мальчишек лагерь Кениг выглядел горным раям, середоточием радости и дружбы. Для Роберта он обернулся кошмаром. Почти все его черты превращали мальчика в мишень для жестоких насмешек подростков, находящих удовольствие в травле робких, чувствительных или не похожих на них сверстников. Вскоре мальчишки прозвали его лапочкой и стали беспощадно высмеивать. Роберт не отвечал на нападки. Он избегал занятий спортом, предпочитая одинокие прогулки и сбор минералов. У него появился друг, запомнивший, что в то лето Роберт увлекся книгами Джорджа Элиот. Ему очень импонировал главный роман автора "Мидлмарч". Возможно, потому что в нем исследовалась тема, казавшаяся Роберту загадкой — существование интуитивного разума и его воздействие на зарождение и разрыв отношений между людьми. С другой стороны, Роберт тоже сделал ошибку, написал родителям, что рад находиться в лагере, потому что другие мальчишки учат его реалиям жизни. Письмо побудило опенгеймеров немедленно приехать в лагерь. В итоге заведующий объяснил, что запрещает школьникам рассказывать похабные истории. Роберта неизбежно заподозрили в доносительстве. Однажды ночью его затащили в ледник, раздели догола и избили. Сверстники довершили унижение, облив его ягодицей и гениталией зеленой краской. Голого Роберта заперли в леднике на всю ночь. Один из друзей назвал инцидент пыткой. Роберт снес издевательство с молчаливым стоицизмом. Он не покинул лагерь и не стал жаловаться. «Я не представляю, как Роберт выдержал последние несколько недель в лагере», — сообщает его друг. «Немногие ребята смогли бы или согласились бы это сделать, но Роберт смог». Для него это должно быть был сущий ад. Как заметили многие из его друзей, хрупкая и тонкая на вид скорлупа, окружавшая Роберта, на самом деле скрывала несгибаемую личность, опирающуюся на неуступчивую гордость и твердость духа. Качество, которое еще не раз проявит себя в течение его жизни. В школе интеллект мальчика развивали внимательные преподаватели общества и этической культуры, тщательно отобранное доктором Адлером как пример для подражания для будущих участников прогрессивного педагогического движения. Учительница математики Матильда Ауэрбах, заметив, что Роберт скучает и вертится, отправила его в библиотеку заниматься по своему плану и потом предложила рассказать классу, что нового он узнал. Преподаватель древнегреческого и латыни Альберто Ньютон отзывалась о Роберте как о находке для учителя. Всякую новую мысль он воспринимает как само совершенство. Юноша читал Платона и Гомера на древнегреческом, Цезаря, Вергилия и Горация на латыни. Роберт всегда получал высшие отметки. Уже с третьего класса проводил лабораторные опыты, а в пятом классе, в десятилетнем возрасте, начал изучение физики и химии. Стремление Роберта к изучению научных дисциплин было так велико, что хранитель американского музея естественной истории согласился давать мальчику частные уроки. Роберт перескочил через несколько классов в школе. Все считали его акселератором, иногда самородком. В девятилетнем возрасте он как-то сказал старшей двоюродной сестре: "Давай ты будешь задавать мне вопросы на латыни, а я буду отвечать на древнегреческом". Одноклассникам Роберт подчас казался нелюдимым. «Мы часто встречались», — вспоминал один знакомый детства, — «но так и не стали близки. Он обычно был занят каким-нибудь своим делом или мыслями». Другой одноклассник запомнил, что у Роберта порой был такой невменяемый вид в классе, словно его не кормили и не поили. Некоторые сверстники считали, что он неотесанный, не знал, как себя вести с другими детьми. Сам Роберт мучительно сознавал, что знает намного больше одноклассников. Мало радости однажды сказал он другу переворачивать страницы в книге и повторять про себя: да-да, я и так знаю, что там написано. Джанет Мирски достаточно хорошо знала Роберта в старших классах, чтобы считать его лучшим другом. Он казался ей отстраненным, но отнюдь не робким. Ему было свойственно некоторое высокомерие, несущее в себе семя само разрушения. Все в личности Роберта, от неровной резкой походки до таких мелочей, как заправка салата, выдавало на ее взгляд огромное стремление заявить о своем превосходстве. В старших классах домашним учителем Роберта был Герберт Уинслоу Смит, поступивший на кафедру английского языка в 1917 году после окончания магистратуры в Гарварде. Человек удивительного ума Смит на момент начала работы учителем Готовился к защите докторской диссертации. Первый опыт в должности учителя общества этической культуры настолько увлек его, что он так и не вернулся в Кембридж. Смит всю свою жизнь проработал учителем общества, став впоследствии директором школы. Накаченный, подтянутый учитель обладал сердечным, мягким характером и умел не постижимым образом установить. что больше всего привлекало того или иного ученика, и соотнести этот интерес со своим предметом. После урока школьники всегда толпились у его стола, пытаясь подбить учителя на продолжение разговора. Хотя Роберт больше всего увлекался естественными науками, Смит сумел пробудить в нем интерес к литературе. Он считал, что Роберт от природы наделен блестящим стилем прозаика. Однажды Роберт написал сочинение о кислороде, И Смит предположил: мне кажется, что ваше призвание писать научно-популярные книги. Смит стал другом и наставником Роберта. Учитель очень и очень любил своих учеников, вспоминает Франсис Фергусон. Он взял под крыло Роберта, меня и некоторых других, помогал им справляться с трудностями, советовал, как быть дальше. Прорыв наступил в одиннадцатом классе, когда Роберту читал курс физики. Огастус Клок. Он был превосходен, назывался Роберт. После первого года обучения я был в таком восторге, что решил остаться с ним на лето, помогать устанавливать оборудование для двенадцатого класса, в котором мне предстояло изучать химию. Мы проводили вместе по пять дней в неделю, иногда даже в порядке поощрения ходили вдвоем собирать минералы. Роберт начал ставить опыты с электролитами и проводниками. Я глубоко полюбил химию. В отличие от физики, химия начинает с самой сути вещей, и очень скоро ты замечаешь связь между тем, что видишь, и захватывающий дух совокупностью идей, которые теоретически осуществимы в физике, но к которым не так-то легко подступиться. Роберт считал себя пожизненным должником Клока за то, что тот указал ему путь в науку. Он любил ухабистый, капризный путь научных открытий, Иму нравилось пробуждать в молодых людях радость познания. Даже пятьдесят лет спустя Джейн Дидишем сохраняла о Роберте необычайно живую память. Он невероятно легко краснел, казался очень хрупким, очень розовощеким, очень застенчивым и, разумеется, очень умным. Все быстро соглашались, что он не такой, как все, и превосходит остальных. А что касается учебы, он был круглым отличником. Щедящая атмосфера школы этической культуры идеально подходила для неуклюжего подростка и всестороннего иррудита. Она позволяла Роберту блестать там и тогда, где и когда он пожелает, и предохраняла от социальных эксцессов, к которым он пока не был готов. И все же именно этот защитный кокон позволяет понять, почему его отрочество затянулось. Его не вырывали из детства, а позволили оставаться ребенком и расти, постепенно набираясь зрелости. В 16-17 лет у Роберта имелся один единственный близкий друг Фрэнсис Фергюсон, стипендиат из Нью-Мексика, учившийся с ним в выпускном классе. В 1919 году, когда Фергюсон встретился с ним в первый раз, Роберт не имел определенных увлечений. Он пробовал то одно, то другое, пытаясь найти, чем себя занять. Вспоминал Фергюсон. Помимо курса истории, английской литературы, математики и физики, Роберт записался на древнегреческий, латинь, французский и немецкий. Но даже тогда получал одни высшие отметки. Роберт закончил школу с самым высоким баллом в классе. Помимо походов и сбора минералов, главной физической нагрузкой для Роберта служил парусный спорт. По всеобщим отзывам он был азартным опытным яхтсменом, управлявшим лодкой на пределе возможного. В детстве он набил руку в вождении малых лодок. Однако, когда ему исполнилось шестнадцать, отец подарил ему одномачтовую яхту длиной восемь с половиной метров. Роберт называл ее Тримите, по имени химического соединения диоксида триметилена. Он особенно любил ходить под парусом во время летнего шторма. гнать лодку навстречу приливной волне, прямо в Атлантику, сквозь узкий пролив у Фаер-Айленда. Пока младший брат Фрэнк прятался в кабине, Роберт, зажав румпель между ног, овиваемый ветром, орал от восторга и шел галцами обратно в залив Грейт-Саут-Бэй. Родителей, знавших Роберта тихоней, подобное импульсивное поведение пугало. Элла частенько стояла у окна семейного дома в Бэйшор и в Бэйшор. высматривая на горизонте силуэт Тримити. Юлиус не раз терял терпение и выходил на моторном баркасе, чтобы напомнить сыну о риске, которому он подвергал жизнь, как свою, так и чужую. «Роберти, Роберти!» — приговаривал он, качая головой. Роберт же ничуть не боялся, наоборот, никогда не сомневался в своей способности справиться с ветром и морем. Он полностью отдавал себе отчет в качестве своих навыков и, похоже, Не видел причин лишать себя ощущения свободы. Хотя риск был просчитан, некоторые школьные друзья видели в таком поведении глубоко укоренившуюся самонадеянность или, что неудивительно, проявление неуступчивости. Роберт не мог удержаться от соблазна поиграть с огнем. Фергюсон навсегда запомнил свой первый выход в море с Робертом, обоим только что исполнилось семнадцать лет. Выдался ветреный и очень холодный весенний день. Ветер по всему заливу гнал невысокие волны, вспоминал Фергюсон. Шел дождь. Мне было немного страшно, потому как я не знал, справится ли Роберт или нет. Он справился. К тому времени он уже был умелым яхтсменом. Его мать смотрела на нас из окна верхнего этажа, несомненно, с замирающим сердцем. Роберт, однако, уговорил ее отпустить нас. Она тревожилась, но терпела. Мы, конечно, вымокли до нитки при таком-то ветре и волнах. Я сразу его зауважал. Роберт окончил школу этической культуры весной 1921 года. И в тот же год Юлиус и Элла взяли сыновей с собой, чтобы провести лето в Германии. Роберт в одиночку отправился на несколько недель в полевую геолого-разведочную экспедицию на старые рудники близ Иохимсталя, северо-восточнее Берлина. По иронии судьбы, пройдет два десятилетия, и немцы будут добывать в этом месте уран для своего проекта ядерной бомбы. Пожив в палатке в суровых условиях, Роберт возвратился с чемоданом образцов горных пород и приступом окопной дизентерии, чуть не ставший для него смертельным. Юношу отправили домой на насилках. Он болел и не поднимался с постели так долго, что осенью опоздал с поступлением в Гарвард. Родители уговорили сына остаться дома и дождаться полного выздоровления от дизентерии и сопутствующего колита. Колит будет мучить Роберта до конца жизни с периодическими обострениями из-за упрямой любви к острий пище. Он был несносным пациентом. Всю долгую зиму провел, не вылезая из своей нью-йоркской квартиры, подчас ведя себя похамски, запираясь в своей комнате и отмахиваясь от материнских предложений помощи. Весной 1922 года Юлиус решил, что мальчик достаточно окреп и выпустил его из дома. С этой целью он попросил Гарберта Смита съездить с Робертом летом на юго-запад. Предыдущим летом учитель общества этической культуры проделал такой же воеж с другим учеником, и Юлиус надеялся, что приключения в стиле вестерн закалят сына. Смит согласился. Однако перед отъездом Роберт встретился с учителем с глазу на глаз. И задал странный вопрос: не позволить ли он Опенгеймеру путешествовать под фамилией Смит и выдавать себя за его младшего брата? Смитноотрез отказался и невольно подумал, что Роберт стыдится своего еврейского происхождения. Одноклассник Роберта Фрэнсис Фергюсон впоследствии строил такие же догадки, полагая, что его друг стеснялся своего еврейства, богатства и связей на Востоке и ехал в Нью-Мексико. Отчасти спасаясь от всего этого бегства. Другая одноклассница Джанет Мирски тоже считала, что Роберт ощущал неловкость из-за своего еврейского происхождения. Мы все его ощущали, добавляла Мирски. Однако несколькими годами позже в Гарварде Роберт, судя по всему, относился к своему происхождению уже спокойнее. Одному другу из смешанной шотландско-ирландской семьи он сказал: "Ну, никто из нас не приплыл в Америку на Мейфлауэр".